5 октября. Я позавтракал в темноте и сделал обход дома. Все было в полном порядке. Хозяин спал, поэтому я выбрался наружу и обшарил окрестности. До начала дня еще осталось время. Я пошел через холм к дому сумасшедшей Джил. Там было темно и тихо. Тогда я свернул к ветхому жилищу Растова. Тут я уловил запах и поискал его источник. Наверху садовой ограды неподвижно лежала маленькая фигурка. «Серая метелка», — позвал я. «Спишь?» «Сплю, но все слышу», — донеслось в ответ. «Кошачья дрема бывает полезно. Чем занимаешься, нюх?» «Проверяю одну свою идею. Она не касается ни тебя, ни твоей госпожи. Непосредственно не касается. Я иду к дому Растова». Метелка исчезла со стены и через секунду оказалась возле меня. Я уловил желтый отсвет ее глаз. Я пойду с тобой, если это не секретная работа. Пошли. Через некоторое время я спросил. Все тихо? У нас дома, да, ответила она. Однако я слышала, что в городе совершено убийство. Ваша работа? Нет, мы были в городе, но по другим делам. «Где ты об этом слышала?» «Здесь был ночной ветер. Мы немного поболтали. Он прилетел из-за реки, из города. Человека разорвали на куски. Похоже, что это сделал какой-то необыкновенно свирепый пес. Я подумала о тебе». «Не я, не я». «Будут еще такие случаи, конечно, так как другие тоже ищут ингредиенты». Это насторожит людей. Улицы будут лучше охранять с сегодняшнего дня и до большого события. Наверное, так. Жаль. Мы подошли к дому Растова. Окна слабо светились. Он допоздна работает или очень рано начинает. Мысленно я проследил путь обратно к своему дому. Затем повернулся и направился через поля к старой ферме. где проживали Морис и Маккаб. Серая метелка шла рядом. Луна медленно вставала над горизонтом. Облака быстро скользили по небу. Глаза серой метелки вспыхивали. Когда мы добрались до места, я остановился в высокой траве. В доме горел свет. «Тоже работают», — сказала она. «Кто?» раздался с крыши амбара голос ночного ветра. Ответим? Почему бы и нет? сказал я. Она назвала свое имя: я свое. Ночной ветер покинул насест, покружился над нами и опустился в траву. Вы друг друга знаете, заметил он. Что вам здесь нужно? «Я хотел спросить тебя об этом убийстве в городе», — сказал я. «Ты видел?» «Только после того, как оно произошло и было обнаружено». «Так ты не видел, кто из нас это сделал?» «Нет, если это действительно был один из нас». «А сколько нас ты знаешь?» «Не уверен». «Можно ли разглашать такие сведения? Вдруг это запрещено?» «Тогда давай меняться. Мы перечислим тебе тех, кого знаем мы, а ты назовешь известных тебе». Он повернул голову назад в противоположную от нас сторону, подумал, затем сказал. «Наверное, это справедливо. Мы сэкономим время. Начнем». — Вы знаете моих хозяев, я ваших. Четыре человека. — Растов пучкой, подсказала серая метелка. — Пять. — Мне о них известно, — ответил Филин. — Старик, который живет дальше от меня по дороге, по-видимому, друид, — сказал я. Он срезал омелу по старинному обычаю. И у него есть друг, белка по имени Плут. Вот как, удивился ночной ветер, я не знал. Человека зовут Оуэн, добавила серая метелка. Я за ним наблюдаю, и это шесть. Ночной ветер сказал. Уже три ночи бродит по кладбищам маленький горбатый человечек. Я видел его при полной луне во время патрульного полета. решил последовать за ним. Он отнес свою добычу в большой фермерский дом к югу отсюда. На крыше полно громоотводов, и там постоянно бушуют гроза. И отдал высокому человеку, которого называл Добрый Доктор. Возможно, это седьмой, или даже седьмой и восьмой. «Ты нам покажешь это место?» «Охотно». Следуя за ночным ветром, мы пришли к фермерскому дому. В подвале горел свет, но окна были закрыты шторами. В смеси запахов, окружающих жилища доброго доктора, совершенно отчетливо выделялся один – запах смерти. Примечание переводчика. Добрый доктор, доктор Франкенштейн, герой романа Мэри Шелли. «Спасибо», – сказал я ночному ветру. «У тебя есть кто-нибудь еще?» «Нет». «А у вас?» «Нет». «Тогда бы я сказал, что мы квиты». Он взлетел и скрылся в темноте. Пригнув голову к земле, я обнюхивал пространство под окном и одновременно, в уме, пытался соединить линиями дома Мориса и Макаба сумасшедший джил, мой собственный, Оона. других. Получалась довольно сложная схема, которую трудно было удержать в памяти. Но я чувствовал, что на этом пути могут быть открытия. Вдруг за окном что-то ярко вспыхнуло, и раздался такой треск, что я подскочил. Через секунду в воздухе различился озон, а из дома донесся хохот. Да, за этим местом стоит понаблюдать. Заметила серая метелка, неожиданно очутившаяся высоко на ветке. «Уходим?» «Да». Мы поспешили назад, и я оставил метелку у дома Джил. Опускаю прилагательное перед именем ее хозяйки из вежливости. Пусть продолжает кошачью дрему на стене. Дома я обнаружил еще один отпечаток лапы.